Глава 18 «Ты же не откажешься от дружеского спарринга?» Спросила меня Наташа урна когда Диму наконец-то достала одна из учениц школы, и теперь парень был отправлен в глубокий нокаут. Само собой, всё внимание этих девушек после этого переключилось на меня, и от этого мне стало очень неуютно. Прямо очень. Услышав очередное предложение о спарринге, я внутренне скривился, но внешне старался не подавать вида. «Всё равно ведь отказаться не могу», — вздохнув, ответил я, выходя на середину тренировочной площадки. «Это был уже какой? Седьмой или восьмой спарринг?» «Какой покладистый младший ученик! Видимо, гонор из тебя уже успели выбить. Это хорошо», — довольно улыбнулась Наташа. «Мне, конечно, нравится ломать гордицу в самой, но и избивать таких, как ты, не менее приятно». Разминая кисти рук, вызывающе добавила она. «Не знаю, из-за чего на меня так взъелась конкретно эта девушка, но её слова я воспринял со всей серьёзностью. Правда, бой был немного нечестным, так как против меня выходила девушка, а учитывая, что именно они были моей специализацией, значит, у меня уже было преимущество. Осталось только попытаться его реализовать, а это может оказаться гораздо сложнее, чем может показаться». «С незнакомым тебе противником никогда до конца нельзя быть уверенным». Вот только что черноволосая воительница мне мило улыбалась, а уже в следующий миг сорвалась с места в очень знакомой мне технике шагов. Я тоже немедлил и поспешно отступил, стараясь выдерживать дистанцию и использовать полученное время для изучения ее техники боя. И я не ошибся. Понаблюдав немного, сразу понял, что это действительно шаг ворона, который я активно применял, но девушка однозначно владела этой техникой на гораздо более высоком уровне. Мне, к сожалению, новых томов по шагу ворона не попадалось. Но даже то, что я изучил, всё равно было пусть и на высоком уровне исполнения, но всё же не идеально. И сейчас мне наглядно показывают, какова разница между этими состояниями. «Эй, малыш, так и собираешься бегать?» — крикнула она мне. «Может, лучше сразу побежишь к мамочке жаловаться?» «Если я пожалуюсь мамочке, она оторвет тебе голову!» — рассмеялся я, вспоминая, насколько грозной может быть моя мама. Девушка раздраженно цокнула языком, продолжая попытки добраться до меня. Видимо, она пыталась спровоцировать меня, но я так долго терпел насмешки Бестужева, которые он считал совсем необидными и не понимал, почему на него обижаются, что подобные оскорбления — сущая мелочь, тем более, когда понимаешь, зачем они вообще нужны. Несмотря на все мои попытки маневрировать, я никак не мог оторваться от Наташи, и в итоге она воспользовалась моей ошибкой и настигла меня, проводя удар ногой в прыжке. Сокрушительного удара в голову я смог избежать только благодаря вибрационному восприятию, подсказавшему направление удара и позволяющему его избежать. Также сыграла роль и то, что я несколько модифицировал шаг ворона при помощи призрачного шага, но на подобную уловку девушка клюнула лишь пару раз — А дальше просто стало учитывать, что я еще умею вносить изменения в знакомую ей технику. Вот в такие моменты и жалеешь, чтобы боевые техники не являются чем-то уникальным. Когда твой противник знает все нюансы техники, то подловить тебя во время их исполнения становится намного проще. Особенно если противник знает эту технику намного лучше и полнее тебя. Как минимум пропадает эффект неожиданности, а как максимум действия противника становятся легко читаемыми. Если бы не мои эксперименты и подгонка техник под себя, меня бы уже уложили на лопатки. Как-то эта схватка становится все более напряженной. Через чур это для простого спарринга. Немного поиграв в кошки-мышки, где мне была уготована роль пусть Юркой, но все-таки мышки, мы сошлись в ближнем бою. И тут девушка удивила меня, выхватив из пространственного кольца два коротких меча. Видимо, она решила меня напугать, показав, что взялась за дело серьезно. Пришлось и самому поспешно обнажить клыки белой змеи. Причем, в отличие от Наташи, я это сделал в тот момент, когда она подобного не ожидала, и в итоге первая кровь была за мной. Я черкнул острием кинжала по девичьей щеке, оставляя неглубокую, но очень броскую царапину. Но, похоже, я сделал это зря, так как подобное лишь раззадорило воительницу. Ну а, собственно, чего я ожидал еще от одной из учениц школы безымянных? Элен наглядный тому показатель, но все же надежда была, что она всего лишь выбивается из общего фона, а не является одной из проблемных девушек, с которыми мне доведется столкнуться. Орна была не только сильнее и быстрее меня, но тут еще играла роль и длина ее оружия. Там, где мне необходимо было еще дотянуться до нее, чтобы нанести ранение, девушка могла свободно действовать своими мечами, не подпуская меня ближе. И все же я выигрывал за счет большей гибкости и, как оказалось, тяжести. В довершение у меня были отличные знания анатомии, и я мог на глаз прикинуть, сколько может весить мой противник, но то, как двигалась Наташа, как отпрыгивала в сторону или блокировала мои атаки, всё это говорило о том, что девушка очень уж лёгкая. Это, конечно, позволяло ей двигаться намного быстрее меня, но и жёсткие блоки принимать она также не могла. Её просто сносило в сторону. И вот когда я уже уверился, что у меня есть шансы на победу, перед глазами мелькнула радостная улыбка Наташи. И началось моё избиение. Меня спасала лишь нечеловеческая гибкость, полученная благодаря правильно проведённой закалке тела, и то, что девушка думала, что наносит мне существенный урон, а я тем временем принимал всё на свою чешуйчатую броню, которая действовала сама, проявляясь в нужный момент. О том, чтобы как-то воздействовать на Орна, даже не стоило говорить. Девушка двигалась слишком быстро, и все мои попытки остановить её метательным оружием заканчивались тем, что оно либо не попадало в цель, либо, что ещё хуже, уже отправлялось в мою сторону, и мне приходилось уклоняться ещё и от него. Ведь девушка за короткие мгновения полностью избавлялась от моей духовной энергии и не давала этим оружием управлять на расстоянии. «Ты такой хороший, Максим!» Практически мурлыча произнесла Наташа, помогая мне подняться после того, как сама вбила меня в землю, примерно на полметра, судя по ощущениям, и небольшому кратеру, оставленному мной. «Тебя так весело бить! Повторим как-нибудь!» Лучезарно улыбнулась она. от того с какой радостью она произнесла подобные слова, смысл их не сразу до меня дошёл. Но вот когда я всё осознал... «Элен, оказывается, ещё адекватная на фоне других учениц!» А у меня есть выбор», — криво улыбнулся я, уже давно привыкнув, что тренировки могут начаться в любой момент, и моего мнения на этот счёт никто спрашивать не будет. «Он ещё и умный», — довольная собой кивнула девушка. «Красота!» Хотел бы я сказать, что это был мой единственный бой на сегодня, но нет. После того, как все увидели что я, после ударов Наташи, вполне могу стоять на ногах и медицинская помощь мне не требуется, «С легкими повреждениями я могу справиться и сам», то ко мне выстроилась очередь. В итоге я, конечно же, был битым, но опыта подобное принесло столько, что только его осмысление займет не одну неделю. С каждым днем возвращающихся учеников становилось все больше, и это определенно немного пугало. Правда, на общем количестве внутри школы это не сильно отражалось, так как часть либо предпочитала развлечься и отдохнуть вне стен школы, либо тут же отправлялась на новые задания. Одни уходили, другие приходили, и я уже даже не пытался запомнить имена всех. Просто вежливо приветствовал их, как и полагается, младшему ученику. Не сказать, что мне это сильно нравилось, но пройдет год-два, и я по силам не буду уступать им. А может, учитывая мой быстрый рост, возможно, буду их превосходить. Кто знает, как сложится в будущем. И все же, почему-то никто не хотел мне рассказывать, по какой причине именно сейчас они вдруг все решили вернуться, и с чем это могло быть связано. Тем более Элен и, как оказалось, Элайджа не присоединялись к общему празднику жизни, занятые поручениями от мастера. И это было самое ужасное в текущей ситуации. Я бы лучше занимался тренировками с Элен, что спасло бы меня от внимания других учеников. Ну... по крайней мере, страдал не только я. Дубову тоже доставалось, но у него-то хоть древесная броня, и он мог признать поражение, как только она ломалась. В самой школе стало как-то шумновато, да и постоянно прятаться, чтобы меня не вызвали на очередной спарринг, я устал. Пусть благодаря моему вибрационному восприятию я мог избежать большинства встреч, но одно дело засечь кого-то в коридоре, и совершенно другое — успеть с ним разминуться». Я далеко не один обладал здесь хорошим сенсорным восприятием, и тут были монстры покруче меня, что, впрочем, не было столь уж удивительным. «Вот ты где!» Не стесняясь, набросилась на меня со спины Наташа и тут же повисла на мне. Хорошо ещё, что девушка была достаточно лёгкой, и я лишь слегка покачнулся, а не позорно упал. «Я тебя везде искала!» «Опять спарринг!» — обречённо вздохнул я, понимая, что теперь точно от старшей ученицы не сбежать. Пусть в каждом последующем бою я чувствовал себя чуть более уверенно, но едва ли это позволяло мне одолеть её в обозримом будущем. Но всё же это совсем не значит, что не нужно пытаться, иначе какой вообще смысл во всём этом? Орна вообще была намного быстрее меня, и при этом использовала ту же технику шагов, что и я. Невольно подобное вызывает зависть и понимание, что мне есть куда стремиться, ведь одно — видеть, что другой практик тебя сильнее — и совершенно другое, когда видишь уже привычную для тебя технику, но на качественно ином уровне исполнения. «Конечно!» — радостно произнесла девушка, даже продвинувшись чуть вперёд, чтобы посмотреть мне в глаза. При этом свой захват она не ослабляла, не давая мне никакой надежды. «Тебя так весело бить!» — обескураживающе улыбнулась она. «Я заметила, что если день начинается с твоего избиения, то и в дальнейшем он проходит отлично. Так что ты готов?» пошли тогда В очередной раз вздохнул я. Такие набеги на меня неизменно повторялись уже несколько дней, и эта неугомонная девушка, кажется, совсем не уставала, или же у неё было слишком много свободного времени. Правда, всё было не настолько печально, как оно могло показаться, ведь Наташа показывала совершенно отличный стиль боя от того, что демонстрировали Дима и Элен. Последняя вообще просто подстраивалась под меня и была всегда лишь немного быстрее и сильнее, чем могла выдать на самом деле». Благодаря тому, что в бою она вовсю использовала технику шаг-ворона, я мог не только научиться лучше понимать таких противников, но и потому, как действует девушка, понять, в каком направлении следует развивать эту технику. Все это было непростой задачей, но, кажется, я уже стал подмечать необходимые в дальнейшем детали. Наташа была девушкой с не очень большим весом и не отягощала себя тяжелыми доспехами. Наоборот, она пользовалась всей возможной скоростью, чтобы наносить стремительные удары с самых неожиданных позиций. Технику шагов она использовала виртуозно, вовремя меняя движения, избавляясь от слабостей и делала всё, чтобы её было ещё сложнее прочитать. Мне о подобном мастерстве пока говорить было рано, но это был полезный опыт, который я старался впитать в себя с каждым проведённым боем. Это отразилось и на том, что я начинал всё дольше держаться против неё. учитывая, что девушка мне поблажек не давала. Старшая ученица, нисколько не смущаясь, что у нас вообще-то тренировочный спарринг, использовала свои мечи убедившись за время первых боёв, что они не могут мне нанести вреда, если не прикладывать больше сил. Но и я не сильно сдерживался, отвечая ей тем же. Нет, я не отрицал того, что Наташа при желании вполне могла бы меня уложить на землю за мгновение, но тогда какой смысл в тренировках? Да и любила она покрасоваться, что уж тут. Вот и получается, что она гоняла меня мечами без наполнения их духовной энергии и не используя техники, связанные с ними. Правда, неизвестно, сколько ещё продлится подобное послабление. Ведь ей так нравилось избивать меня. А то, что на мне после всех наших спаррингов максимум оставались только синяки, её раззадорило ещё сильнее. В какой-то момент я даже пожалел, что у меня появилась подобная змеиная броня — которая не позволяла нанести мне сильный урон, но чтобы не дать чешуе появиться, необходимо было делать это сознательно и концентрироваться на участке, на котором я не хочу, чтобы защита проявлялась. Говорить о подобном во время стремительного боя не приходилось, и поэтому я продолжал и дальше получать сотни ударов от разошедшейся девушки. Ну а после, наверное, пятого боя подряд, который проходил после коротких передышек буквально в пять минут, я уже стал применять весь имеющийся у меня арсенал. В ход пошли и иглы, наполненные духовной энергией, которые Наташа обидно легко отбивала своими мечами, начав их крутить перед собой так, что они сливались в этакий стальной щит. И ножи, которые я контролировал техникой стремительного лезвия. В последнем случае мне удалось пару раз ее неприятно удивить. Сначала я лишь немного подправлял один из нескольких ножей, чтобы проверить, как девушка будет реагировать на вдруг изменившуюся траекторию полета — а потом и вовсе начал пускать их по самым непредсказуемым траекториям. К сожалению, подобное требовало сильной концентрации, и из десятка ножей более плотно я мог контролировать только два, но зато любых, по сути, переключая своё внимание с одного ножа на другой. После этого наметился хоть какой-то успех, ведь выпустить свои мечи из рук Наташа не могла так просто, чтобы не подставиться под удар моих кинжалов, но и перехватить метательные ножи тоже не получалось. Только взяв их в руки, она, как я выяснил в ходе наших спаррингов, могла разрушать вложенную в них духовную энергию, так что любой отбитый ею нож, упав на пол, мог вдруг взлететь и ударить в слепое пятно воительницы. И вот как бы я ни изворачивался, но серьезно зацепить ее не получалось. Каждый раз, когда казалось, что я почти смог это сделать, у нее находилась контрмера. Девушка была слишком быстрой для меня, и моё преимущество в ближнем бою, где я мог бы использовать свои техники массажа, чтобы сломать рисунок боя, здесь было попросту бесполезно. Я даже не успевал коснуться Наташи, чтобы не оказаться перехваченным в захват, а то и вовсе отброшенным в сторону. А полетать по залу мне пришлось много раз. После десяти подобных полётов волей-неволей научишься правильно падать и выходить из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Словно кошка, я старался приземляться на лапы, потому что приземление как-либо иначе значило тут же проиграть. Девушка не давала мне подняться после падения на спину или бок. Захваты же на мне работали не очень качественно. Всё же гибкость змеи, даже без изучения последующих томов, с учётом моей закалки тела, позволяла выходить за рамки гибкости человеческих возможностей. Это стало неприятным сюрпризом для Наташи. Пусть я много времени посвящал исследованиям и техникам массажа, Но все же я не забывал про тренировки и развитие гибкости, так что все суставы и связки у меня были развиты в достаточной мере, чтобы без последствий для себя выворачивать суставы и тут же обратно вправлять конечности. Смотрелось, конечно, подобное несколько жутковато, но как раз в бою с неожидающим этого противником оно может сработать очень хорошо. «И это все, на что ты способен, Максим?» — радостно произнесла Наташа, получив наконец-то порез от удачно прилетевшего ножа. «Слабо! Давай еще! Еще!» Девушка на миг окуталась духовной энергией, но продолжить нам не дали из-за того, что на тренировочной площадке появился мастер.